Любимая, меня вы не любили Не знали вы, что в сомнище людском Я был, как лошадь, загнанная в мыле Пришпоренная смелым ездоком Не знали вы, что я в сплошном дыму В развороченном бурей быте С того и мучаюсь, что не пойму Куда несет нас рок событий Лицом к лицу, лица не увид.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 Живите так, как вас ведет звезда Под кущей обновленной сеней, С приветствием, помнящий всегда, Знакомый ваш Сергей Есенин.